Фридрих Великий. Анти Макиавелли или Опыт возражения на Макиавеллиеву науку об образе государственного управления. Предисловие. Сочинение Макиавелли, касающееся науки об образе государственного управления. по отношению к нравоучению обладает тем же самым свойством, что и сочинение Спинозы, связанное с рассуждением об исповедании веры. Спиноза, учением своим разрушив основание веры, желал упразднить и само исповедание. В отличие от него Макиавелли, приведя в негодность науку управления, Создал такое учение, которое даже здравый нрав превратило в ничто. Заблуждения первого были только заблуждениями его разума. Но заблуждения последнего связаны также и с практикой исследования тем правилам, которые приводились в его книге. Между тем, богословы, приняв вызов Спинозы и направив на него оружие своей учености, опровергли его основательнейшим образом, оградив тем самым учение о божестве от его нападок. Макиавелли же, напротив, невзирая на то, что он проповедовал вредное учение, хотя и был частично некоторыми опровергнут, однако даже до наших времен считается знатоком науки управления. Поэтому я предпринял попытку защитить человечество от врага, который само это человечество стремится упразднить. Противополагая рассудок и здравомыслия, обмануя пороком, порокам, я вознамерился своими рассуждениями так опровергнуть сочинение Макиавелли от первой главы до последней, чтобы это противоядие непосредственно следовало за заразой данного учения. Я всегда считал Макиавелли его книгу об образе государственного управления одной из самых опасных среди всех вышедших до настоящего времени сочинений. Эта книга, без сомнения, должна дойти до рук любящих науку управления. Однако никто не способен так быстро посредством поощряющих слабости правил, приведенных в ней, быть развращен, как молодой, честолюбивый человек, дух и разум которого еще не изощрены в том, чтобы правильно различать добро и зло. И разве не почитается уже за зло то, что развращает невинность частного лица, несведущего в делах всего света? Но уж гораздо вредоноснее будет развращение государей, которые управляют народами, производя суд, являют пример своим подданным, и которые через свое благотворение, великодушие и милосердие должны быть живым подобием божества. Наводнения, пустошающие землю, молнии, обращающие города в пепел и моровое поветрие, истребляющее народ целыми областями, не могут быть столь вредоносны, как опасное учение и необузданные страсти государей. Гроза небесная, продолжаясь лишь малое время, опустошает только некоторые области. Убыток от нее, хотя и бывает чувствителен, однако его все же можно возместить. но что касается пороков государей, то вред от них народу гораздо сильнее когда государи имеют возможность делать добро если они этого пожелают, то равным образом имеют они также власти и силу по определению своему делать зло и тогда сожаление достойно то состояние подданных в котором они находятся по причине злоупотребления высочайшей властью если бывают подвержены опасностям их собственность от ненасытности государя, их вольность от его своенравия, их спокойствие от его честолюбия, их безопасность от его недоверчивости и жизнь от его бесчеловечия, печальная участь того государства, в котором правитель захотел бы царствовать по предписаниям Макиавелли. Впрочем, я не ранее того завершу свое вступление, как упомяну о тех, кто думает, будто Макиавелли скорее описывал то, что действительно делают сами государи, чем советовал, что им надлежит делать. Эта мысль многим нравилась, потому что позволяла смотреть на сочинение Макиавелли как на сатиру. Все те, кто против государей произнес это изречение, без сомнения имели в виду злых князей, живших в одно время с Макиавелли, деяниями которых он руководствовался, или всех, кого обольстила жизнь кого-либо из тиранов этого позорного пятна человечества. Я прошу этих судей, дабы они приняли во внимание То, что соблазн престолом бывает слишком силен, чтобы против него устояла добродетель, присущая человеческой природе. И поэтому не стоит удивляться, если среди столь великого числа добрых государей можно найти несколько злых. Так из числа римских императоров, исключив Нерона, Калигулу и Тиберия, каждый с удовольствием вспоминает Тита, Трояна и Антония, приобретших добродетельное священное имя. Таким образом, считаться должно за великую несправедливость, если бы бремя, которое принадлежит только некоторым из них, возложено было на всех государей, и поэтому следовало бы в жизнеописании сохранять имена только замечательных властителей, и, напротив, имена других, вместе с их небрежением, неправедностью и пороками, предавать вечному забвению. Правда, от этого уменьшилось бы число исторических книг, однако возвысилось бы человечество, и честь быть включенным в историю и сохранить имя свое для будущих времен или, лучше сказать, Предать себя вечному воспоминанию стало бы воздаянием за добродетель. Тогда Макиавеллиево сочинение не заражало бы больше политических кабинетов. Тогда бы каждый гнушался противоречий, в которые беспрестанно впадает Макиавелли, и свет согласился бы предпочесть истинную, основанную на правосудии, остроумии и милосердии, науку государственного управления, несправедливому и гнусному учению, которое Макиавелли дерзнул предложить человечеству.